Глава четвертая. Двадцать шестой день после крушения. Третий день без осадков после недели дождей. «Сегодня нужно сделать кусок побольше», — произнес парень, проходя мимо места крушения. Он так и не осмелился ступить на выжженное место, боясь осквернить память о своих товарищах. «Память о ней». «Одиннадцатичасовой день достаточно короток, и много успеть не выйдет. Но есть в новом распорядке и огромное преимущество. Лев практически не уставал. Один день он тратил на заготовку еды. В этом он неплохо продвинулся. Особо помогают местные фазаны. Потом три дня он тратит на поиски выживших, с каждым разом увеличивая радиус обхода. Времени на сон стало меньше, но отдыхать приходилось чаще, и это явно шло на пользу организму». Поиски в дождь, и после него дело неблагодарное. Но сидеть на месте он не мог. Особенно его подгоняла на поиски мысль о Джеи. Он явно пытался спастись, и, возможно, скорее всего... Да нет же, черт побери, он сто процентов должен быть в одной из этих восемнадцати капсул. Главное, чтобы не в тех шести, что улетели в открытый космос. Никому не пожелаешь такой участи. Но сегодня был прекрасный день. Земля просохла, идти было легко, тем более он ходил налегке. Он брал с собой только аптечку, веревки, нож и флягу воды. Первая находка совсем не обрадовала льва. Переходя через овраг, на нанесенном водой слое ила он увидел крупные следы. Они были похожи на человеческую ладонь с поджатыми пальцами и длинными когтями. Только размер этих следов был раза в три больше человеческой ладони. С этого момента он стал оглядываться все чаще. Ему было неприятно думать, что здесь есть хищники больше котов. Муравьи закончили с пещерой, по крайней мере в том размере, в котором он ее представлял, и сейчас трудятся над изготовлением мебели, деревянной и каменной посуды. Теперь он считал это решение ошибкой. Он уже вспоминал в мельчайших подробностях схему арбалета, и это ему казалось лучшим решением. Единственное, что не нравилось парню в этой идее, так это поиск необходимых материалов. Их нужно извлечь из капсулы, либо найти на месте крушения. Поход к капсуле займет день, а место крушения он не желал посещать ни при каких обстоятельствах. Он бы много чего еще успел проанализировать, но его размышления прервала картина, возникшая перед ним в тот самый момент, как он поднялся на вершину холма. Меньше чем в километре от него стояла эвакуационная капсула. Дверь ее не была открыта, и Лев поморщился, понимая, какая картина ждет его внутри. Он шел к шлюпке, постепенно замедляя шаг. Уже на расстоянии в 50 метров он услышал тошнотворный запах гниющего тела. Рвотные позывы накатили на него, заставив прикрыть глаза, но он сдержался. Парень подошел к металлическому шару. Автоматика в этом случае сработала как надо, и дверца приоткрылась. Она ждала лишь легкого толчка, чтобы вывалиться. Лев подковырнул ее ножом и, приложив небольшое усилие, выпустил из капсулы такой смрад, что чуть не потерял сознание. Его тут же вырвало завтраком. Заглянув внутрь, он сразу понял, кто находится внутри, и его вырвало вчерашним ужином. Капитан Марк Лейман почернел, и сквозь форму его уже сочились жидкости. Рой мух норовил влететь льву в рот, в глаза, в нос, надеясь, что это еще одна жертва, и его снова рвало. Рвало едой вчерашней, позавчерашней, и той, которую он ел еще до отлета с земли. Ему было невыносимо противно, но он вытащил кресло вместе с телом. Он должен, нет, он обязан похоронить его. Но вместо этого, выплеснув очередную порцию желудочного сока, он выдрал рюкзак. На стене рядом с ножом висел кейс, чего не было в его капсуле. Парень схватил и одно, и второе, и бросился бежать. Бежать было сложно. Этот рюкзак был гораздо больше и тяжелее того, с которым Лев шел немногим более двадцати дней назад. Он отбежал на достаточное расстояние. Запах должен был остаться позади. И он был позади. Он буквально был у него на плечах. Рюкзак был пропитан выделениями разлагающегося тела и выделял зловоние не меньше самого тела. Лев сбросил ношу на землю, отполз по ветру в сторону, и его снова рвало. Рвало крепко, судорожно, до выворота кишок.